Но Гидеон покачал головой. «Нет, я буду сопровождать Виндалин. Шарлотта и я определенно обе выглядели одинаково удивленными. «Нет, не будешь», — возразил мистер Джордж. «Ты на сегодняшний день уже давно выполнил свой контингент». «И ты выглядишь усталым», — сказала Шарлота. «В этом нет ничего удивительного. Тебе бы лучше воспользоваться временем, чтобы выспаться». На этот раз в качестве исключения это было и мое мнение. «Если Гедеон пойдет со мной, то я не смогу ни взять из тайника ключ, ни навестить дедушку». «Без меня Гвиндалин проведет четыре совершенно бесполезных часа в подвале», — сказал Гидеон. «Если же я пойду с ней, то она сможет чему-нибудь научиться». И с легкой усмешкой продолжу. «Ну, например, как различать, где право, а где левая, и с минуэтом нам нужно разобраться». «Извини, что? Не дай бог, только не снова занятия танцами». «Напрасные попытки», — сказал Губашлёп. «Мне нужно делать домашние задания», — сказала я, — «как только можно неприветливый. А кроме того, завтра мне надо сдавать сочинение по Шекспиру». «Ну, в этом я тоже могу тебе помочь», — сказал Гидеон и посмотрел на меня. Я не могла определить его взгляд. Для тех, кто его не знал, он мог показаться невинным, но я-то лучше знала. Шарлотта хоть все еще и улыбалась, но уже без ее милых ямочек». Мистер Джордж пожал плечами. «Ну, как знаешь, тогда Гвендолин не будет одна, и ей не будет страшно». «Но я охотно бываю одна», – отчаянно попыталась еще раз я. «Особенно, когда ты целый день среди людей, как сегодня». «Среди придурочных людей». «Ах, да?» – язвительно спросила Шарлота. «Ну, по-настоящему-то ты никогда не бываешь одна. У тебя же ведь есть эти твои невидимые друзья, не так ли?» — Вот именно, — ответила я. — Гедеон, ты будешь мне мешать. — Лучше иди в кино с Шарлоттой или организуй, если хочешь, книжный клуб. Думала я. Но так ли я действительно думала? Прежде всего, я не хотела ничего сильнее, как встретиться с моим дедушкой, поговорить с ним и узнать, что он выяснил о зеленом всаднике. А с другой стороны, в моем мозгу всплывали смутные воспоминания обо всех этих... «О, и и больше из позавчера! Черт! Мне нужно было бы взять себя в руки и подумать только о том, чтобы такое найти в Гедеоне, чтобы могла оттолкнуть меня от него». «Но он не дал мне на это времени». «Ну, давай, Гвендолин! Вперед в 1953 год!» — сказал он, придерживая открытую дверь мистеру Джорджу и мне.